Глава 19 Эпиграф. копнами валил он тела на тела. Алексей Константинович Толстой. «Я валенок протёр», — тяжёлым басом пожаловался Витюня, и, извернув ногу в колени, продемонстрировал дыру на пятке. Видал. «Чё ты хотел? Щебень?» Юрик ковырнул носком ноги камешки, раздвинутые кое-где пучками жёсткой травы. Затем оглянулся назад, — где в нескольких сотнях шагов у подножья голой скальной стены громоздились седые валуны. «Тут ещё рулес, а вон там...» «Или ты это ещё во время марш-броска...» Витюня угрюмо кивнул. «Чё ж не сказал? Нашли б тебе какую-нибудь обувку. Ага, Витюня обиделся. Это когда бежали, что ли? А я мог говорить. Да и ты тоже. Говорун какой! Теперь потерпишь». По-моему, они вон в том лесочке. Юрик кивнул на еловую рощицу, полого взбирающуюся на холм, перестрелах в двух от занятой фалангой позиции. Сейчас начнётся. «Полезут, думаешь?» — с недоверием спросил Витюня. «Обязаны. Зуб даю, где-то тут проход в иноемиры. С чего думаешь, эти вот?» Сморщив нос, Юрик указал на несколько трупов. Так дрались за пустое место. Ни один ведь не побежал. Нет, Батыр, худшее впереди. Драться-то в полную силу сможешь. Вместо ответа Витюня промычал нечто нечленораздельное. А то смотри, — предложил Юрик, — может, тебя ножиком слегка в зад кольнуть, а? Для злости. Кольнуть? Я тебе кольну. Я тебе сейчас так кольну. Умница. — восхитился Юрик. — Самое, что надо. Смотри, стрелы полетят, не высовывайся. Мы с фуканом тебя прикроем. А уж как дуракопашный дойдёт. Э, да вот они. Еловый лапник крайних деревьев рощицы не зашевелился, взбурлил, как вода в горшке над очагом. Только что было по-вечернему тихо, если не считать негромких разговоров, шороха одежды до тонкого звона оживившихся в вечеру комаров, и вот, заглушив хруст ветвей и топот сотен ног, грянул нестроенный многоголосый ор. Из рощицы вывалила толпа, скучилась на мгновение в плотную массу, и, наставив копья, растягиваясь на бегу, грузно и мощно потекла на обидчиков, как лавина как грязевой вал в речной долине после обильных паводков. Осторожно выглянувшему из-за края щита Юрику показалось, что каждый копьеносец мчится прямо на него, не говоря уже о лучниках, тянущих на бегу тетивы луков. «Ой, блин!» Сразу зачесались пятки. Мучительно захотелось удрать отсюда как можно скорее и больше никогда в жизни не вмешиваться в дикарские разборки. Что там марш-бросок сюда? Отсюда ноги унесли бы бегуна гораздо быстрее и дальше. Юрик даже сделал маленький шажок назад, но тотчас, совершив над собой гигантское усилие, изобразил, будто просто так перемялся с ноги на ногу. Нельзя бежать, да и некуда. А главное, ведь сам всё это придумал, сам набивался, придурок. У штангиста больше ума, а раз так, сволочь. Большое и покрасневшее, словно от большого стыда, солнце висело низко над пограничными увалами на западе и явно не собиралось слепить глаза ни одному, ни другому войску. Пусть двуногие разбираются между собой сами, как умеют. Над самым ухом хлопнула окожанную рукавицу тетива, тут же еще и еще Лучники из старой шеренги били стрелами приближающуюся лавину, стараясь ослабить её страшный напор. Упал ли кто-нибудь из врагов, нет ли, Юрик не видел. «Держись, не робей, строя не ломай», — гаркнул Хукан. Набежали. И хряснуло. Рванулся из руки щит засевшим в нём наконечником чужого копья. Юрика чуть не вынесла из строя вперёд, однако щит удалось вырвать и самому выбросить копьё на длину руки. Достал, не достал, неважно. Главное — выдержать первый натиск, оборонить до времени дурака-штангиста, что сопит над духом принять на щит жало копий, отбить первые удары, а уж потом, когда дверати возьмутся за мечи и топоры... Фаланга устояла. Прикрываясь щитом себя и левый бок бесчитного Витюни, нещадно толкаемого со всех сторон, и, судя по невнятному ворчанию, очень недовольного этим обстоятельствам, отбиваясь копьём, бывший торговец бюстгальтерами орал что-то невообразимо похабное и в том черпал смелость. Должно быть, помогал, пугая врагов, и красный мотоциклетный шлем, но всё равно было удивительно, что туземцы не разбегаются в суеверном ужасе, А лезут и лезут. Быть может, до здешних мест ещё не доползли слухи о двух непобедимых воинах. А раз так, получи, поганец. Страшный силой удар, по всему видно боевые палицы, рухнул на щит Юрика. Хрустнули прутья. Край щита ударил Витюню прямо в нос. Матёрый топотун медведище, получив такой удар, и тот завизжал бы от боли попоросячьи, прежде чем в слепой ярости попереть на рожон. На глазах мигом выступили слезы. Одну секунду мир состоял лишь из одной стихии — боли. Затем Ветюня крякнул, сморгнул слезу и, отодвинув мешающий щит, шагнул вперед, обеими руками вознося над головой лом. Еще в недавно миновавшие дни упражнений на ближнем пастбище Растак оценил грозную красоту сомкнутого строя который Юрик именовал незнакомым и смешным словом «фаланга». Теперь вождь воочию наблюдал страшную силу удара двух тесных шеренг, ощетинившихся чистоколом копий, сбивших больше и много больше привычных круглые щиты, специально изготовленные по настоянию Юрика, в подобие небывалой длинной стены. «Фаланга» буквально разметала нестроенную толпу воинов Соболя — Половину толпы перемололо в несколько мгновений, вторую половину отбросила, как скальная стена отбрасывает речную волну. И тут в дело вновь вступили лучники, пустившие стаю стрел поверх присевшей первой шеренги. Враги, собравшиеся было нахлынуть новой волной, смешались. Хотя какие они враги! Бывшие друзья-союзники, будущие соплеменники, если только у старого Пуны хватит ума и жалости к своему народу не сопротивляться до последнего человека. Тут только вождь расслышал собственный рев, перекрывавший шум битвы. «Раненых соболей не добивать!» Короткий командный вскрик Юрика, волчий подвыв Хукана, медленным шагом фаланга двинулась вперед, Вертя головой Ростак успел с радостью заметить, что строй потерял немногих, и место упавших уже занято воинами из второй шеренги, редеющие на глазах. Лучники, повинуясь команде Юррика, разбежались по флангам. А вот врагов на месте короткого боя осталось лежать немало, очень немало. Кто-то уже отправился к предкам, но большинство недобитые раненые. Новый залп. Оттуда... Из растерянной толпы врагов, скучившейся, как стадо баранов, навстречу мерно наступающей фаланги, тоже постреливали. Но как-то неубедительно стрелы втыкались в щиты и изредка находили неприкрытое мясо. Вот одна скользнула по медной бляхе на шапке ветьюна, и тот замотал головой. Другая пронзила голень молодому воину. Охнув, парень захромал, но не захотел упасть, лишь уступил место другому в первом ряду. Сам раз так, против своих правил, оставшись во второй шеренге, опять настояние Юрика едва не отстал. Так быстрый слит на фалангу ускорило движение. Мало того, теперь её правый край подался вперёд, загибаясь наподобие речной излучины, целясь атаковать врага сбоку. От леса отрезай, крик Хуккана. Правильно, среди деревьев и кустов не сохранишь строй. В лесу придётся менять одного на одного, а соболей ещё и сейчас больше, чем своих. Всех вывел на битву старый Пуна, не оставил запас. Да и как могло быть иначе, если враг захватил дверь? Тут уж ломи всей силой и не оглядывайся, пока не сломишь врага или он не сломит тебя. Совсем недавно он, раз так, тоже бросил на копье вепри всех, кто случился под рукой и мог хоть как-то управиться с оружием. В толпе врагов Растак не видел старого Пуну, но знал, что он там, и знал, что вождю Соболей остались считанные мгновения, чтобы скомандовать отход. А уж потом противник отобьется в лесу, отбросит атакующих, дождется ночи, когда воинам земли будет трудно сохранить боевой порядок, и ударит разом со всех сторон. Пуна упрям. Своих положит без счета, но и чужим не даст уйти живыми». Строй растянулся, ещё сильнее загибаясь правым крылом, заходя со соболям уже не в бок, а в спину. И в этот момент у вождя сладко застучало сердце, словно у несмышлённого мальчугана, когда отец впервые даёт ему подержать настоящий медный меч взамен игрушечной деревяшки. Вместо того, чтобы искать спасение в лесу, толпа врагов с криком ринулась в новую атаку, Видно, крепко сидело у Пуны в голове то, что сам раз так ещё недавно почитал за непреложную истину — спасение племени, дверь и договор. Прорваться, продраться сквозь кажущийся несокрушимым строй врагов, разметать их направо и налево, найти дверь, вызвать подмогу и с её помощью перебить людей земли, как оленей. И снова под стоголосый вопль ярости зазвенела медь о медь. Глухо задолбила твердую кожу обтяжки щитов, визгливо заскользила по набитым бляхам, ища добраться до человечины и напиться в волю. Приняв на себя главный удар, центр строя разом прогнулся, словно невиданный лук, но не прорвался. В центре, ревя, словно разбуженный зимой медведь, прикрываемый с боков Юриком и Хуканом, сражался богатырь Вит-Юн и его чудесное оружие, взлетая и опускаясь, молола врагов, как тяжёлый пест, в сильной руке мелят зерно в деревянной ступе. «Левое крыло, отходи!» надсаживаясь, закричали разом Растак и Хукан. Кто в горячке прежних битв услышал бы непонятную команду, а даже и услышав, стал бы её исполнять? Почему надо отходить как раз тем, на кого враг ломит не так сильно? Наоборот, надо ломить самим. Так и случилось бы. Не будь долгих упражнений на ближнем пастбище. Не прикажи, раз так, после памятного разговора с Юриком, Юр старательно перенимать невиданные приёмы боя, придуманные в запретном мире. Теперь же левое крыло попятилось, выпрямляя строй. Лучники оттуда опять подались в центр, сбросили со спин щиты и взялись за топоры — укрепляя опасно поредевшую вторую линию. Одновременно правое крыло усилило натиск, фаланга медленно разворачивалась. Чего угодно ожидал от врага Пуна, но не этого. Несокрушённый и сокрушимый Ли, небывалый строй воинов земли, пропускал вопящую толпу детей Соболя мимо себя, прямо к невидимой двери. Да в умели раз так или его голова дурманина злыми духами, что, по слухам, подсказали ему сначала приютить у себя пришлых из запретного мира, а теперь начать бесполезную и бессмысленную войну. Худо народу, у которого вождь не знает, что делает. Убавившаяся в числе, но еще грозная войско соболей, бросив бесполезно долбить медью о гранитную твердь фаланги, слитно потекло мимо, боронясь редкой щетиной уцелевших копий, опасаясь каверс коварного врага. Вырвались и огласили поле воплями торжествующей радости. Отступая по пятным шагам, иные оборачивались и с издёвкой приспускали штаны. «Нате вам, друзья-соседи, съели! Дверь наша! И сейчас вы у нас запоёте совсем другим голосом!» Фаланга развернулась окончательно. Теперь еловая роща осталась за спиной. В одном перестреле впереди воины Соболя образовали неровный оборонительный полукруг, за которым их чародей спешно искал дверь, а ещё дальше кровавила последними лучами заката верхушка скальной стены. За спиной Соболей больше не было спасительного леса. Фаланга, состоящая теперь всего из одной полновесной шеренги до да десятка не оставивших строя легко раненых во второй, медленно двинулась вперёд. Половина воинов держала наготове луки, которые так легко бросить, подобрав взамен любое копье из тех, что в изобилии валяются на месте первой шибки. «Посматривай!» — взревел Ростак. «Вовремя!» За темным полукружьем врагов кто-то вздел руки, и воздух перед чужим чародеем очень знакомо помутнел и задрожал. «Бей!» — тявкнули разом десятки тетив. Свистящие стаи понесли стрелы. Видно было, кто-то из соболей метнулся к колдуну, пытаясь в последний момент прикрыть его хотя бы собой. Не успел. Поднятые руки опустились, как подрубленные. Мутное дрожащее пятно пропало. Единодушный крик боли и ужаса, исторгнутый соболями, отразился от скальной стены и пошёл гулять среди безразличных ко всему гор. И сейчас же оборонительный полукруг, в единый миг вновь превратившийся в вооружённую толпу, рванулся навстречу стене щитов в последнюю отчаянную атаку, уже ничего не решающую в судьбе племени Соболя. Нахлынули яростно, не щадя себя, и также отхлынули, остудив боевой порыв о непробиваемую стену. Третья атака оказалась самой короткой и не стоила воинам земли ни одного убитого. Надломленный враг ещё огрызался, но уже отступал, вернее, бежал перед фалангой, также пустившийся бегом. Крылья её опять загибались вперёд, оставляя соболям только один путь бегства, очень короткий путь, всего лишь до подножия неприступной скальной стены. Среди чужих, мёртвых и раненых Растак нашёл одного, одетого не в обычный боевой кожан с нагрудными бляхами или без, а врашитый балахон, увешанный амулетами. Чужой чародей, битый тремя стрелами в грудь, живот и шею, ещё жил, царапал пальцами каменистую землю и трудно хрипло дышал, «Такие не выживают, но всё-таки...» Вождь подманил к себе ближайшего воина, указал на раненого. «Этого добить. Его одного».